40 января 21. -е. Если можно начинать каждую запись, держа перед собою в сознании лик учителя, то так же точно можно начинать и каждую работу. Стресь удлинить представание и удержать его перед собою возможно дольше. Расширяя эти периоды, можно дойти до постоянного представления в третьем глазу света дающего облика учителя. Как бы врата открываются в его мир, и к жизни пространственной, и к мировым событиям легче через него прикоснуться. Стремительно надвигаются события, энергии пространственной мощно их нагнетают. Неспокойно в мире. Сознание разрывается на части антагонистическими токами, и трудно устоять. Многие не выдерживают. Явление перегорания организмов усилились. Многие внутри раздираемыми тущимися энергиями духа. В микрокосме своём человек или владыка, или раб. Если раб, внутренние силы необузданной воли под влиянием токов пространственных тяжких и дисгармонических его раздирают. Если владыка, энергии восстающей воли приводят к молчанию. и подчиняет себе. Эти энергии похожи на взбунтовавшихся солдат, когда военачальник уже не может управить ими, и да то ли сосредоточенная сила войска разлагается. Так равнодействующие внутренних энергии, направленных в разные стороны и парализующих одна другую, может стать равной нулю. Но приведенные в порядок и повернутые в указанном волею направлении, могут дать в результате силу неодолимую. Так овладение собою, внутренние гармонии и знания избранного направления к цели единой дают великую силу духа. Так два человека с равным запасом внутренних энергий могут видеть психическое состояние прямо противоположное. Один без силы, другой мощи. К владению собою надо приступать сознательно, понимая какую внутреннюю силу она даёт человеку. Каждая утрата спокойствия, каждой невозможности или нежелании управиться собою является потерей внутренней силы и опустошением сокровищницы психической энергии. Можно при неу равновесии значительном опосташить себя полностью. Поэтому спокойствие любой ценой. Надо управить во что бы то ни стало энергиями, метущими со внутри. Безобидная, казалось бы, неспособность что-то в себе подавить, что-то успокоить, чему-то не дать вспыхнуть, губительные следствия часто имеют. А также и здоровье сильно страдает. При растущих энергиях духа неуравновесие становится совершенно недопустимым, ибо растущие силы могут растерзать своего носителя. поэтому при росте потенциала духа равновесие прежде всего утрата его хотя бы временна, хотя бы ненадолго простительна для обывателя, но недопустима в ученике является преступлением, если допущен архатом. Потеря равновесия у нас вызвала бы нарушение равновесия стихий и катастрофу. Так По лестнице иерархии увеличивается ответственность перед планетой и человечеством за внутреннее состояние сознаний. Ответственность владыки велика. Нужно сердцем понять губительные следствия потери власти над собою и неумение или нежелание собою владеть. Всякая степень их вредоносна, безусловно. Что бы ни творилось вокруг, Как бы ни были тяжки токи, спокойствие можно хранить, если осознать губительный вред нарушения равновесия. Ничем и никак нельзя себя оправдать, если должная ступень овладения собою не явлена. Пусть будет радостно или тяжко на душе, весело или тоскливо, но пусть состояние духа в спокойствии уявляется. Ведь через то, что неприложено определено кармой, придётся всё равно пройти. Раз иного выхода нет, то лучше всего через все неизбежное пройти в спокойствии духа. Дается возможность близкого подхода ко владению этим великим качеством. Пусть все действия и душевные движения в спокойствии уявляются. Действуйте, ищите, творите, чувствуйте и переживайте, но храните равновесие нерушимое. Многое допустимо и многое неприятное. губительных последствий не имеет, если сохранено спокойствие. Вихри, порождаемые неу равновесием в движениях астральной оболочки приходится горько искупать в мире надземном. Во имя хотя бы своего надземного существования надо хранить равновесие. Всякое страстное нарушение его создаёт астральные вихри, которые рвут дыры в пространстве и увлекают в воронки свои породившие их сознание, когда дух освобождается от тела. Потому, говорю, храните равновесие любою ценою. Лучше потерять то, ради чего теряется равновесие, и остаться спокойным, чем потерять само равновесие. Потерянное можно вернуть, но ущерб, нанесенный духу, оставляет глиф на ауре и вихривые кольца в пространстве. Невидимый ущерб больше и значить невидимого. Храни те равновесии. Нет ничего в мире родичего, стоило бы его утерять. Власть над собой есть высшая власть, которой возможен достичь человеку. Эта власть неотъемлема. Эта власть не зависит от произвола людского. И эта власть огненную силу даёт совершить дело учителя. Без этой власти нет великого служения.